Удар вышел не сильный, таким кости не сломаешь, и пришелся не в самое уязвимое место, скорее всего, куда-то в ключицу, но все равно довольно ощутимый. Я почувствовал, как он дернулся от боли, услышал, как громко хватанул ртом воздух. Сделав короткий замах, я ударил снова, примерно в то же место, только чуть выше, откуда доносилось дыхание противника. «Классный удар!» Наверное, бита угодила по шее. Послышался отвратительный хруст ломающихся костей. Голова. С третьего раза я заехал ему по голове. Он отлетел в сторону, как-то странно коротко вскрикнул и грохнулся на пол. Похрипел несколько раз и затих. Я зажмурился и, не раздумывая, нанес еще один последний удар туда, откуда доносились хрипы. Ударил вопреки собственной воле, просто у меня не оставалось другого выхода. Ненависть, страх — все это ни при чем. Ударил, потому что должен был ударить. Послышался треск, точно арбуз раскололся. Я стоял, крепко держа биту перед собой, и меня колотила мелкая дрожь, и никак не хотела униматься. Сделав шаг назад, я вытащил из кармана фонарик. «Не смотри!» — остановил меня чей-то громкий возглас. Это вскрикнуло из растекшегося в задней комнате мрака кумика. Но я не выпускал фонарь из левой руки. Я должен знать, что это было. Должен увидеть то, что лежит сейчас в темноте. То, что я уничтожил. Где-то в глубине сознания я понимал, почему кумика не хочет этого. Мне не надо смотреть на это. И все же рука с фонарем сама собой потянулась вперед. — Не делай этого, прошу! — снова воскликнула она. — Не смотри, если хочешь забрать меня отсюда. Я стиснул зубы и медленно выпустил воздух из легких, будто затворил тяжелое окно. Дрожь в теле не проходила. Все вокруг было пропитано мерзким запахом. Пахло мозгами, насилием, смертью. И все из-за меня. Я повалился на оказавшийся рядом диван, борясь с позы умервоты. В конце концов, содержимое моего желудка оказалось на ковре, а меня все продолжало выворачивать наизнанку. Рвало желудочным соком, скоро он кончился. Но спазмы все не утихали, выжимая из меня уже только воздух и слюну. Бита выпала из рук и со стуком покатилась в темноте по полу. Когда желудок немного успокоился, я собрался было обтереть рот платком, но не смог пошевелить рукой. Подняться с дивана тоже оказалось не под силу. Пора домой, сказал я в темноту. Все кончилось. «Пойдем!» Она не ответила. В номере уже никого не было. Утонув в мягком диване, я прикрыл глаза. Силы покидали меня, вытекая из пальцев, плеч, шеи, ног. Вместе с ними утихала и боль в ранах. Тело неуклонно теряло вес, лишалось материальной сущности. Но я не испытывал ни беспокойства, ни страха, и, не противясь, отдался во власть чего-то огромного, теплого и мягкого. Я передал ему собственную плоть. Все происходило совершенно естественно. Я продвигался сквозь ту желеобразную стену. Для этого надо лишь довериться ласковому течению. «Больше я сюда не вернусь», — думал я, проникая все дальше. Все кончилось. Но куда же подевалась кумика? Я должен был забрать ее. Ради этого я и убил его. Да, именно ради этого расколол ему битый череп, как арбуз. Ради этого я... Но больше думать я не мог. Глубокое болото под названием «Ничто» засосало сознание. Я пришел в себя в полной темноте, сидя на земле и, как обычно, подпирая спиной стенку. Я снова очутился в колодце. Однако сейчас здесь было не так, как всегда. Появилось что-то новое, незнакомое мне. Сосредоточившись, я пытался разобраться, в чем дело. Что-то не так, но что? Я почти ничего не чувствовал. Меня будто парализовало, и я воспринимал окружающее не полностью, а отрывочно. Казалось, меня по ошибке запихали куда-то не туда. Но через некоторое время до меня наконец дошло. Вода. Кругом вода. Это уже был не тот высохший колодец. Я сидел в воде по пояс. Чтобы успокоиться, сделал несколько глубоких вдохов. Что происходит? В колодец поступает вода не холодная, скорее чуть тёплая, какая бывает в бассейне с подогревом. Мне пришло в голову проверить карманы, не остался ли фонарик. Вдруг я прихватил его с собой из другого мира. Существует ли связь между тем, что случилось там, и этой реальностью? Но руки не двигались. Я не сумел даже пальцем пошевелить. В ногах и руках силы совсем не осталось, и я никак не мог подняться. Надо спокойно всё обдумать. Начнём с того, что вода доходит только до пояса, так что можно не бояться утонуть. Правда, я совсем ослаб и не в состоянии шевельнуться. Ну и что? Просто истратил все силы без остатка. Время пройдёт и силы вернутся. Но живые раны кажется не глубокие, а то, что тело они имело даже хорошо, по крайней мере, нет боли. Кровь на щеке, похоже, остановилась и засохла. Прижавшись головой к стенке, я говорил себе, все в порядке, нечего беспокоиться. По всей вероятности все кончилось. Теперь надо дать телу передышку и выбираться на поверхность, возвращаться в свой, залитый светом мир. Но почему вдруг пошла вода? Колодец, высох давным-давно, умер. Воды в нем не оставалось ни капли, и вот ни с того ни с сего ожил. Имеет ли это какое-то отношение к тому, что я совершил там? Вполне возможно. Видимо, неожиданно выбило пробку, закрывавшую грунтовым водом путь наверх. Немного погодя, я обратил внимание на одно весьма неприятное обстоятельство — Поначалу мне никак не хотелось с ним мириться, и я мысленно стал искать основания, которые позволили бы отрицать данный факт. Пытался убедить себя, что это мне только кажется, что это галлюцинация, вызванная темнотой и утомлением. И все же факт пришлось признать. Сколько ни морочь себе голову, все равно никуда не денешься, вода прибывала.